двести двадцать шестое, май 13. ч у в с т в о знания можно развивать сознательно, обращая внимание на тонкие ч у в с т в а н е свои. Так при встрече с каждым человеком нетрудно отметить, что оно производит впечатление легко ускользающее от реализации, если на него не обращено внимание. Тонкие явления л ю б я т чтобы их отмечали. Даже по улице можно пройти ничего не увидев, если внимание занять другими мыслями. Но отметив реакцию сердца на встречу, зафиксировав ее в сознании, можно уже сознательно приобщаться к тонким восприятиям. Особенно легко воспринимаются недобрые чувства, исходящие от людей з л о м ы с л я щ и х В этом отношении враги являются хорошими учителями. Без слов и объяснений ощущается враждебное отношение. также и пространственную ноту в каждый данный момент легко ощутить сердцем, и б о оно печалуется и радуется под пространственным воздействием. И тут, как впрочем и везде, необходимо приложить труд и внимание, чтобы достичь результатов.